Глава 15. Возвращение. Почтарь — это не только профессия, но и братство. Каждый может оказаться в непростой ситуации, и все остальные должны без промедления помочь брату, едва тот попросит. Книга почтарей. Алекс смотрел на сидящего напротив него твердяту. Кажется, он мог бы просто предложить тому справедливую цену за пару капель крови и кусок печени. И не надо было бы всех этих разговоров. Вот только тогда этот хитрый почтарь получит право гордо сказать «нет» и уйти. А второй раз за день использовать кувшинку без прикрытия Олег не собирался. «Мне нужна твоя помощь». Почтарю очень не хотелось так говорить, но здесь и сейчас это было наиболее простым выходом из ситуации. «Почтари — это не просто коллеги, как писари у наместника. Почтари — это братство. И если одному из них на самом деле не ради наживы, нужна помощь других, то эти другие никогда не откажут». «Помощь?» — усмехнулся твердята, расплывшись в самодовольной усмешке. «Разумеется, не просто так». Олег говорил подчеркнуто вежливо и спокойно. «Если я предложу тебе деньги, я знаю, ты же откажешься. Но у меня есть кое-что получше». «Моя компания на той стороне и одно секретное место, о котором никто другой из наших еще не знает. Тебе ведь что-то говорят такие слова, как «бамбуковые заросли» и «черное болото».» Настя, внимательно прислушивающаяся к каждому слову этого разговора, ничего о «бамбуке» и «черном болоте» не знала. В отличие от «бородача», на лице которого на мгновение появилось ошеломленное выражение. «Я знаю, что можно найти в таком месте», — твердят аж покраснел от напряжения. «Вот только я не понимаю, зачем тебе отдавать столь ценную добычу?» «Я же сказал, нужна помощь!» Насте показалось, будто Олег напрягся. «Ты выручаешь меня с кровью и печенью Аспида, а я сопровождаю тебя на ту сторону и обратно, когда ты меня об этом попросишь!» «А не нужна мне твоя помощь, Локов!» Нагло ощерился Твердята впервые с начала разговора, на самом деле поверив, что один из лучших почтарей «Приграничья», который недавно заставил его признаться в преступлении, теперь зависит от него». «Я вам лучше кота возьму в помощь Некрасу, он давно рвется». «Втроем сходим, столько всего наберем, что тебе и не снилось!» Настя после таких слов захотела скачать на ноги и влепить неблагодарному чернобородому почтарю пощечину. Но девочка сдержалась. По большей части, благодаря спокойствию сидящего рядом с ней человека, который словно бы и не услышал прозвучавший только что столь обидный отказ. «Что ж, брат-почтарь», почитали, вздохнул Олег, как будто ничего страшного и не случилось. «Значит, мне придется сходить к твоей ведьме. Раз ты мне не хочешь помочь, уверен, с ней мы и просто золотом сможем рассчитаться. Не хотелось, конечно, идти к чужакам, когда рядом есть свои, но, как я понимаю, другого выхода нет». Чернобородый, услышав эти слова, вскинулся и навалился на стол, буравя Олега налившимися кровью глазами и тяжело по дыша. «Да ты... ты...» Только и сумел выдавить твердята. «Сначала унизил, а теперь еще разорить меня хочешь, а потом насмех пустить, ты...» «Не заговаривайся!» В голосе Олега послышали железные нотки. «Ты прекрасно знаешь, что просьбами о помощи не раскидывается, и если я тебя пытаюсь таким образом обмануть, то сильно рискую сам. Такое ведь не прощается, верно, твердята?» «Плюнуть бы тебе в рожу!» Прорычал чернобородый, переваливаясь через стол и сжимая кулаки. «Хочешь напасть?» «Парировал Олег. Нападай. Я всегда готов принять вызов, и это тебе тоже известно. Пусть добрая драка покажет, кто из нас прав, а кому придется с позором уйти. Если нет, то я расплачусь с Василиной и пойду к твоей ведьме, и уже завтра все узнают, что мне помогла служанка Мараны, когда якобы брат-почтарь отказал». Казалось, твердята сейчас не выдержит и с рыком нападет на Олега. Но Чернобородый лишь попыхтел, сжимая и разжимая свои огромные кулаки, и вернулся в прежнюю спокойную позу, лишь изредка позыркивая на Олега злобным взглядом. «А ведь он испугался», — подумала Настя. «Видно же, что уже почти набросился, но остановился. Почему он боится Олега? Ведь поставь этих двоих друг напротив друга, и даже папин брат Акамир, известный игрок, выбрал бы твердяту». «Ладно, Локов», — выдохнул Бородач. Кодекс есть кодекс, и почтарь всегда поможет брату в трудную минуту. Сколько, говоришь, тебе надо крови и печени? Три грамма печенки, три капли крови. Ответ Олега сначала успокоил твердята, который понял, что разорять его никто не будет. Но потом до него дошло еще кое-что. Что ты задумал, брат-почтарь? Настя обратила внимание, как чернобородый невольно скопировал интонации Олега. А еще, хоть он оказался и жадным, и не очень порядочным, все равно этот человек был почтарем и сразу понял, для чего могут понадобиться ингредиенты именно в таком количестве. «Так с кем ты собрался сражаться?» Твердята повторил свой вопрос. «Это моя битва». Олег покачал головой, а потом неожиданно протянул своему собеседнику раскрытую ладонь. «Но спасибо, что был готов поддержать, я это тоже запомню». Настя увидела, как на мгновение к лицу чернобородого почтаря прилила кровь. На этот раз не о злости, а совсем по другой причине, но тот быстро взял себя в руки. Кстати, никто из новичков в город недавно не приезжал. Олег, как бы между прочим, задал вопрос чернобородому. «Я и Василина тут на постоянной основе живем уже год». Твердятов скинул голову. «Остальные пришли, но большинство приехало уже как с месяц. Пока на той стороне Волги спокойно, никто не видит смысла ехать дальше. Вот и подзадержались пока у нас. Так что из новеньких деревни, только вы с молодой ведуньей». Настя невольно поразилась, как ловко Олег еще в дороге именно этот вариант развития событий предсказал. «Спасибо за ответ». Почтарь вежливо склонил голову, а потом резко поднял брови, как бы напоминая о только что заключенном договоре. Пойдем к Василине, мой товар у нее в сейфе. Твердята поднялся на ноги и, казалось, ничто не напоминало о его недавнем смущении, если бы не немного хриплый голос. Настя, следуя за Олегом Хвостиком, прошла вместе с ним в помещение за барной стойкой. Как оказалось, тут была чья-то комната. Сюда валялись вещи, остатки еды. А в углу стоял камень-сейф, как говорили в столице, идеальное место для хранения денег и других ценностей. Твердята открыл его, к удивлению Настю, совершенно не опасаясь, что на него нападут и отберут все собранные им сокровища. Конечно, ни она, ни Олег не собирались поступать подобным образом, но все же... «Три грамма печенки, три капли крови». Разогнувшись, Твердята протянул Олегу промасленный сверток бумаги и колбу с маслянистой черной жидкостью. «Спасибо, буду ждать, когда ты воспользуешься моим обещанием». Олег кивнул чернобородому почтарю, «Но буду благодарен, если ты подождешь месяц, пока я выполню свой долг перед этой особой». Настя фыркнула в ответ на слова почтаря, а отвердята неожиданно по-доброму усмехнулся. Хе, «У меня у самого такая племяшка есть в Твери. Может быть, когда-нибудь заработаю достаточно и еще вернусь к ним». «А ты, Локов, постарайся дожить до конца этого месяца, а то, судя по всему, в этой компании ты стал гораздо более безрассудным, чем обычно». «Нет, ну кто бы мог подумать, мелкая пигалица и испортила такого почтаря!» «Это кто еще мелкая пигалица?» Настя не выдержала и попробовала треснуть твердяту по пузу, но Олег в последний момент схватил ее за руку и вывел на улицу. «Нет, ты же слышал!» – продолжала возмущаться девочка. «Ну, что он себе позволяет?» «Держи!» Олег проигнорировал восклицание Насти, а вместо этого протянул ей пузырек с черной кровью, сверток с печенью, а потом после небольшой паузы, словно задумавшись, передал мечку меч кувшинку. «Это чтобы убийство двоедушника мне засчиталось?» – осторожно уточнила Настя, принимая дары. «Если бы дело было только в твоем испытании, то этого бы никогда не случилось», – ответил Олег. «Но в руках ведуньи подобное оружие бьет сильнее» и, учитывая мощь нашего противника, мы не можем этим пренебрегать. А вот кровь у тебя, кстати, не настоящая». Девочка как раз закончила прятать меч под подкладкой своей походной накидки. «Что ты имеешь в виду? Она на самом деле растерялась». «Кровь на двоедушника вылью я». Олег показал девочке еще один пузырек с точно такой же черной жидкостью. «А у тебя кровь вчерашнего вурдалака. От нее в ритуалах никакой пользы, но зато внешне не отличить». «Если повезет, то мы сможем обмануть нашего врага, заставив поверить, что вся опасность исходит только от тебя». «А он поверит? Еще бы! Помнишь наш ночной ритуал? Подумай, что будет, если мы добавим туда вместо телячьей кровь аспида?» «Реакция будет в разы сильнее». Настя быстро прикинула новый состав ингредиентов. «Именно. Так что попробуем изначально заставить двоедушника поверить, что мы хотим повторить ритуал. Если повезет, то это нам все сильно упростит». «Значит, я буду приманкой?» Настя оборвала почтаря и даже немного повысила голос. «Ты будешь той, кто убьет нечисть!» Отрезал раздосадованный таким поведением Олег. Только он поверил, что молодая ведунья научилась нормально общаться с людьми, как опять проявились эти ее столичные замашки. «И у меня больше шансов пометить врага, а тебе после этого останется только собраться силами и бросить в него деревянный меч. Дальше уже все сделает сама кувшинка». Почтарь хотел еще много чего высказать своей спутнице, но та состроила виноватое лицо, а потом как-то неожиданно искренне сказала то самое слово. «Спасибо». А, злодень с тобой». Почтарь не нашел, что еще ответить на такой поворот диалога и просто махнул рукой. «Тогда идем вычислять двоедушника», — спросила Настя, не понимая, то ли ее радует растерянность почтаря, то ли сам факт, что она смогла искренне его поблагодарить. «Рано», — Олег отрицательно покачал головой. «Кувшинка может раскрыть свою полную силу только когда сядет солнце. И если против духа Нави нам хватило и части сил деревянного меча, то сейчас надо будет выложиться на все 100%. Обсудив план, следующие несколько часов почтарь с девочкой просто ходили по деревне. Смотрели на людей, спускались к самому берегу Волги, снова обсуждали, кто может оказаться носителем двоедушника и дружно вычеркнули из этого списка твердяту». Раз уж он выдал нам печени кровь аспида, то он точно не наша цель, продолжал рассуждать почтарь. Я ведь все время держал кувшинку наготове, и если бы он. Локов! Размышление почтаря прервал громогласный оклик появившегося прямо на их пути старосты. Вот и где! А мне Влад сказал, что ты уже два часа как вернулся, а ко мне так и не зашел. Мышата еще продолжал говорить, а Настя скосила взгляд на его спутника. С немалой комплекцией бегать за бодрым старостой явно давалось ему непросто. — Интересно, — задумалась девочка, — а чего этот Влад так старается? Он ведь все время рядом с мышатой, разве что ночью не приходил и то, наверное, потому что спал. Так что их держит вместе? Может быть, они извращенцы? Настя начала обдумывать эту мысль картины, склонив голову на бок. Но тут ее взгляд остановился на обручальном кольце на толстом пальце Мышаты, и девочка была вынуждена отказаться от этой теории. «Значит, просто друзья. Или бизнес-партнеры. Не даром же они за яблоками вместе ездили?» «Я помню, что обещал помочь. И вот пришло время». Девочка отвлеклась от своих мыслей, услышав громкий и грозный голос своего почтаря. «Собирай все жители у пирса внизу. Скажи, что я их буду ждать». «А кто ты такой, чтобы всех собирать?» От неожиданно злого голоса Влада Настя чуть не вздрогнула. Неужели этот испуганный толстяк, каким помнила его девочка по встрече в лесу, может быть еще и таким? Я почтарь. Олег ни капли не смутился от этого вопроса. И здесь в Оковицах нарушается великий договор. Раз никто другой не сумел решить этот вопрос, то его решу я. А те, кто посчитает себя выше договора и останется дома, что ж, можете им передать, что пусть уже тогда сами отвечают за свой поступок. И перед светлыми богами, и перед темными... Настя представила себя на месте деревенских и поняла, что такому зову не сможет противостоять никто. Ни обычный мужик, ни ведьма, ни сам двоедушник. Потому что оставшийся неминуемо привлечет к себе больше внимания, чем если бы почтарь перед всеми заставил его принять новый облик. «Я всех соберу!» Мышата дернул за руку своего помощника, и потом вдвоем они бросились в деревню выполнять указания. «Олег!» Настя неуверенно позвала почтаря. Девочка немного нервничала, и ей хотелось еще раз обсудить их план на эту битву. Тем более, что маленькая ведунья неожиданно поняла, что так и не выведала у почтаря, как именно он собирается вычислять двоедушника. За все те разговоры, что они вели, обсуждая возможных кандидатов на роль носителя лиха, Олег только комментировал ее мысли, но ни разу не высказывал свои. Не сейчас! Почтарь отрицательно покачал головой, показывая, что время для разговоров уже закончилось. И действительно, из деревни уже начали подтягиваться первые люди, а молчаливо замершая фигура почтаря служила для них своеобразным символом того, что скоро здесь будет. Настя во все глаза смотрела на каждого из пришедших, изучая их и выделяя знакомые лица. Вот идет Снежанна, горделивая поза и уважительные взгляды всех, кто оказывался рядом». Следом мальчишка Йорж. Рядом крепкий, светловолосый, как и сам постушенок мужчина, видимо его отец, и важная женщина в дорогих, но очень безвкусно подобранных одеждах. «Это, судя по всему, та самая тетка Алена, которая так любит общаться с наместником князя», — решила Настя. Потом внимание девочки привлекли почтари. Они пришли компактной группой. Твердята, Василина, Некрас — это те, кого малого уже знала. И еще пятерка незнакомых, часть из которых девочка до этого уже видела издалека в таверне приют Добрыни. Люди все подходили и подходили. Крикливый старик всемил, хозяин гостиницы, где они ночевали, и чего имени Настя так и не спросила. Пожилая женщина со знаком пожарной службы, судя по всему, та самая местная бабка-знатка. Кажется, все собрались. Олег дождался, пока последним с деревенского холма не спустился мышата. «Здесь все! 220 жителей деревни, семеро чужаков-почтарей, включая тебя, и боярня Малого. «Никто не отказался прийти, чтобы поймать нарушителя Великого Договора!» Староста замер, ожидая, что же будет дальше. «Что ж, раз никто не отказался, то не будем тянуть время!» Олег широко улыбнулся, недовольно осматривающий его толпе. «Вы все знаете, что вокруг деревни бродит нечисть. Вчера мы узнали, что это на самом деле лихо, одно из великих творений самого Велеса». В толпе тут же раздались тревоженные возгласы, но никто не посмел прерывать почтаря. «Лихая, которая приняла облик одного из наших и думает, что мы его не раскроем». Олег начал понемногу повышать голос, все больше и больше завладевая вниманием толпы. А Настя в который раз удивленно задалась вопросом, кто же его научил так вести себя на людях. «Так вот, это лихо сильно, но оно еще не прожило на нашем берегу два полных месяца, а значит, если оно ступит в Волгу, то уже не сможет без чужой помощи вернуться на берег». Настя после этого чуть не рассмеялась. И ведь действительно, у них в столице такой возможности нет, но здесь, в приграничье, нечисть приходит из Нави, но если мелочь может перебраться без особых проблем, то для сильных слуг Велеса и Мараны есть ограничения. Их должен кто-то перевести. «Живая рука должна помочь им перебраться через реку, что служит границей между двумя мирами. И значит, если лихо, вернее, двоедушник, сейчас ступит в реку, то назад самому ему уже не выбраться». «Как просто и элегантно!» – восхитилась девочка. «И вместе с тем она понимала, почему никто, кроме Олега, на это не решился». Пойти против сильной нечисти, фактически объявить себя ее врагом – это очень и очень непросто. А учитывая, что загнанная в угол порождение Нави может и напасть, да даже на всех разом, это вдвойне страшнее. «Напоминаю!» Над толпой тем временем продолжал звучать голос Олега. «Вступаем в воду именно двумя ногами. Никого не касаемся, все делаем сами». Часть народу сразу последовала приказу почтаря, надеясь побыстрее со всем этим покончить. Часть же в нерешительности замерла, словно не смея решиться. Настя все же внимательно пробежалась по этим лицам. Снежана, тетка Алена и старик Семил. Неужели ее первая догадка о том, кто именно стал носителем двоедушника, оказалась верной?